Глава двадцать Когда госпожа моя покинула нас, у меня нашлось время для сыщика Кафа. Я застал его сидящим в уютном уголке в нижней зале. Он просматривал свою записную книжку и злобно кривил углы губ. «Справляетесь о нашем деле?» — спросил я. «Нет», — ответил сыщик, — «справляюсь, каким делом я должен заняться после этого?» «О», — воскликнул я, — «стало быть, вы считаете, что у нас все уже кончено?» «Я считаю», — ответился Щекав, — «что леди Верендер одна из умнейших женщин в Англии. Считаю также, что на розу приятнее смотреть, чем на алмаз. Где садовник, мистер Беттеридж?» Нельзя было добиться от него ни слова более о лунном камне. Он потерял уже всякий интерес к своему следствию и непременно хотел отыскать садовника. Через час я услышал, как они спорили в оранжерее, и предметом их спора опять был шиповник. Между тем я должен был узнать, не переменил ли мистер Фрэнклин своего намерения оставить нас с послеполуденным поездом. Распросив меня о совещании в комнате Меледи и узнав, чем оно кончилось, мистер Фрэнклин тотчас решил дождаться от нее известий из Фризингола. Это естественное изменение в его планах, не грозившее людям ничем особенным, Мистеру Фрэнклину было не на пользу. Оно оставляло его в праздности и нерешимости, и таким образом все иностранные стороны его характера повыскакивали наружу, как крысы из мешка. То итальянцам, то немцам, то французам поочередно вбегал он в разные комнаты дома и тотчас же выбегал из них, ни о чем другом не говоря, как только об обращении с ним мисс Рэчел. А слушать-то его было некому, кроме меня. Например, я нашел его в библиотеке, сидящем над картой современной Италии. Видимо, он не находил другого способа отвлечься от своих огорчений, кроме постоянных разговоров о них. У меня было несколько похвальных стремлений, Беттерич, но что я теперь должен делать с ними? Во мне дремлет множество хороших качеств, но только рэйчел могла бы помочь мне вызвать их наружу. Кабриолет вернулся на полчаса ранее того, чем я ожидал. Меледи решила остаться пока в доме своей сестры. Грум привез два письма от моей госпожи. Одно к мистеру Френклину, другое ко мне. Письмо, адресованное мистеру Френклину, я отправил к нему в библиотеку. Письмо ко мне прочел в своей комнате. Чек, выпавший из письма, когда я распечатал его, доказал мне, прежде чем я прочел содержание, что прекращение следствия о лунном камне — дело решенное. Я послал за сыщиком кафом в оранжерею сказать, что желаю сейчас же переговорить с ним. Сыщик явился, всецело поглощенный мыслями о шиповнике, и объявил, что мистер Бэгби в упрямстве не имеет на свете себе равных. Я просил его не касаться в нашем разговоре подобных недостойных пустяков и обратить все внимание на дело действительно важное. Он тотчас заметил письмо в моих руках. А, сказал он утомленно, Вы получили известие от Меледи? Касается ли оно меня, мистер Беттеридж? Судите сами, мистер Каф. И я прочел ему письмо с приличной выразительностью и расстановкой, составленное в следующих выражениях. Мой добрый Габриэль, прошу вас сообщить сыщику Кафу, что я исполнила обещание данные ему в связи со смертью Розанны Спирман. И результаты следующие. Мисс Верендер торжественно уверяет, что она никогда не говорила ни слова, наедине с Розанной, с того самого времени, как эта несчастная женщина поступила ко мне в дом. Они не встретились даже случайно в ту ночь, когда алмаз исчез, и решительно никаких отношений между ними с утра четверга, когда поднялась тревога до субботы, когда мисс Верендер оставила нас, не было. Таков был ответ моей дочери, когда я внезапно и коротко сообщила ей о самоубийстве Розанны Спирман. Дойдя до этого места, я поднял глаза на мистера Кафа и спросил его, что он об этом думает. «Я только оскорблю вас, если выскажу свое мнение», — ответил сыщик. «Продолжайте, мистер Беттерич, продолжайте». Когда я вспомнил, как этот человек имел дерзость жаловаться на упрямство нашего садовника, Язык зачесался у меня продолжить своими словами, а не теми, что написаны были в письме моей госпожи. На этот раз, однако, христианские чувства не изменили мне. Я твердым голосом продолжал читать письмо меледи. Подойдя к мисс Верендер таким образом, как предлагал полицейский офицер, я потом заговорила с ней, как сама находила нужным, для того, чтобы произвести на нее впечатление. Дважды перед ее отъездом из дому я тайно предостерегала ее, что она подвергает себя самым нестерпимым подозрениям. Сейчас я объяснила без обиняков, что опасения мои оправдались. Она торжественно и как нельзя более убедительно заверила меня, что, во-первых, не имеет никаких долгов, во-вторых, алмаз не находится и не находился в ее руках с той минуты, как она положила его в шкафчик в среду. Признания, сделанные моей дочерью, не идут дальше этого. Она упорно молчит, когда я спрашиваю ее, не может ли она объяснить мне пропажу алмаза. Она отказывается со слезами, когда я упрашиваю ее быть со мной откровенной. Наступит день, когда вы узнаете, почему мне все равно, что меня подозревают, и почему я молчу даже с вами. Я сделала многое для того, чтобы заслужить сострадание моей матери, и не сделала ничего, что заставило бы мою мать краснеть за меня. Вот собственные слова моей дочери. Считаю, что после разговора, происшедшего между полицейским офицером и мной, он должен, хотя он и посторонний человек, узнать так же, как вы, ответ мисс Верендер. Прочтите ему мое письмо, а потом отдайте вложенный в него чек». Отказываясь от всякого права на его дальнейшие услуги, я не могу не сказать, что убеждена в его добросовестности и в его уме, но убеждена также еще тверже прежнего, что в данном случае обстоятельства роковым образом обманули его. На этом заканчивалось письмо. Прежде чем передать сыщику кафу чек, я спросил, не желает ли он сделать какое-нибудь замечание. В обязанности моей не входит, мистер Беттеридж, делать замечания о деле, уже законченном. Я бросил ему чек через стол. «А этой части письма леди Верендер вы верите?» — спросил я с негодованием. Сыщик посмотрел на чек и уныло поднял брови, отдавая должное щедрости, миледи. «Это такая щедрая оценка моего времени», — сказал он, — «что я считаю себя обязанным отплатить за нее кое-чем». Я вспомню цифру на этом чеке, мистер Беттерич, когда наступит случай для этого. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил я. «Леди Верендер пока очень искусно уладила дело», — сказал сыщик. «Но этот семейный скандал принадлежит к числу таких, которые вдруг вспыхивают опять, когда вы менее всего ожидаете этого. У нас на руках опять будет дело о лунном камне, прежде чем пройдет несколько месяцев». Я ответил на его слова в следующих ясных выражениях. «Мистер Каф, я считаю ваше последнее замечание оскорблением для Миледи и ее дочери». «Мистер Беттерич, считайте это предостережением для себя, и вы будете ближе к цели». Как ни был я разгорячён и рассержен, адское доверие, с которым он дал мне этот ответ, замкнуло мне рот. Я отошел к окну, чтобы успокоиться. Дождь перестал. И кого же увидел я на дворе, как не мистера Бэгби, садовника, ждавшего, чтобы продолжать споры шиповники с сыщиком Кафом? «Клайнитесь от меня, сыщику», — сказал мистер Бэгби, как только увидел меня. «Если он захочет идти на станцию пешком, я с удовольствием пойду с ним вместе». «Как?» — вскричал сыщик за моей спиной. «Вы еще не убедились?» «Как бы не так, ничуть не убедился». «В таком случае я иду пешком на станцию», — сказал сыщик. «А я встречу вас у калитки», — ответил мистер Бэгби. Я был в этот миг, как вам известно, сильно рассержен, но может ли гнев устоять после такого вмешательства? Сыщик Кав заметил перемену во мне и поощрил ее весьма кстати одним словцом. «Полно, полно», — сказал он. «Зачем не взглянуть на мою точку зрения так, как глядит меледи на нее?» Почему не сказать, что обстоятельства гибельно обманули меня? Глядеть на что-нибудь одинаково с Миледи было весьма приятным преимуществом даже при той невыгоде, что это преимущество было мне предложено сыщиком Кафом. Гнев мой тотчас остыл, и я пришел в нормальное состояние. Я смотрел на всякое другое мнение о мисс Рэйчел, кроме мнения Миледи своего, с надменным презрением. «Одно, чего я не мог сделать, — это молчать о лунном камне. Здравый смысл должен был бы предупредить меня, я это знаю, что это дело следовало оставить в покое. Но вот поди же. Добродетели, отличающие нынешнее поколение, не были известны в мое время. Сыщик Кав попал в больное место, и хотя я презирал его, больное место все таки болело. Кончилось тем, что я коварно вернул его к письму леди Верендер». «Меня это письмо совершенно убедило», — сказал я, — «но все равно продолжайте, как если бы вы могли меня переубедить. Вы думаете, что словам мисс Рэйчел верить нельзя, и что мы еще услышим о лунном камне? Докажите-ка это, мистер Каф», — заключил я весело, — «докажите-ка это». Вместо того, чтобы обидеться, сыщик Каф схватил мою руку и так крепко пожал ее, что пальцем моим сделалось больно. Клянусь небом, торжественно воскликнул этот странный сыщик. Я завтра же пошел бы в служение, мистер Беттерич, если бы имел возможность служить вместе с вами. Сказать, что вы простодушны, как ребенок, сэр. Значило бы сделать детям комплимент, которого не заслуживают 9 малюток из десяти. Нет-нет, мы больше не будем спорить. Вы получите истину от меня на более легких условиях. Я больше ни слова не скажу ни о миледи, ни о мисс Вэриндер. Я только превращусь в пророка впервые в моей жизни и исключительно ради вас. Я уже предупреждал вас, что вы еще не покончили с лунным камнем. Очень хорошо, теперь я предскажу вам при расставании три события, которые, как я полагаю, сами заставят вас обратить на них ваше внимание, хотите вы этого или нет. «Что ж, выкладывайте их», — сказал я, нисколько не смутившись и с прежней веселостью. «Во-первых, — начал сыщик, — в будущий понедельник вы услышите кое-что от Йоландов, когда почтальон принесет письмо Розанны в Копсхолл. Если бы он окатил меня ведром холодной воды, сомневаюсь, вызвало ли бы это во мне более неприятное ощущение, чем то, которое произвели его слова? Заверение мисс Рэйчел в своей невиновности... Делало поведение Розанны, шитье новой рубашки, попытки спрятать запачканную и все прочее совершенно необъяснимым. Это не приходило мне в голову до тех пор, пока сыщик Каф не напомнил мне все в одно мгновение. «Во-вторых», — продолжал сыщик, — «вы опять услышите о трех индусах. Вы услышите о них в здешних окрестностях, если мис останется здесь. Вы услышите о них в Лондоне» если мисс Рэйчел поедет в Лондон. Потеряв всякий интерес к трем фокусникам и совершенно уверившись в невиновности моей барышни, я довольно легко принял второе предсказание. «Вы перечислили из трех имеющихся случиться событий два», — сказал я. «Каково третье?» «Третье и последнее заключается в том, что вы, рано или поздно, «Услышите кое-что о лондонском ростовщике, про которого я уже имел смелость дважды упомянуть. Дайте мне вашу записную книжку, и я запишу вам на всякий случай его имя и адрес, чтобы не было ошибки на этот счет, когда это случится». Он четко написал на чистом листке. «Мистер Септимус Люкер. Миддлсексская площадь. Лэмбетт. Лондон». «Вот», — сказал он, указывая на адрес, — «последнее слово о лунном камне, которым побеспокою вас в настоящее время. Будущее покажет, прав я или нет, а пока, сэр, уношу с собой искреннюю привязанность к вам, которая, мне думается, делает честь нам обоим. Если мы не встретимся до выхода моего в отставку, надеюсь видеть вас в гостях в моем домике близ Лондона, которым, думаю, обзавестись». Обещаю вам, мистер Бетеридж, что в моем саду будут поросшие травой дорожки, а что касается махровой розы, не вырастет у вас белая махровая роза, если вы не привьете ее к шиповнику, крикнул кто-то нам в окно. Мы оба обернулись. Это был Бэгби, у которого не достало терпения дождаться у калитки. Сыщик пожал мне руку и выбежал из дому, разгорячившись еще больше. Спросите его о махровой розе, когда он вернется домой, и вы увидите, оставил ли я на нем хоть одно живое место, — крикнул мне в окно в свою очередь знаменитый Каф.